Глава 2. Здоровье и система пищеварения. Проблемы с желудочно-кишечным трактом – основная причина дефицитов и плохого самочувствия. Желудок, желчный, микрофлора. Почему состояние желудочно-кишечного тракта самое важное для нашего самочувствия? Признаки и симптомы проблем с кислотностью – последствия. Признаки и симптомы проблем с желчным пузырем – последствия. Признаки и симптомы проблем с поджелудочной железой. Последствия. Кишечник и микрофлора. Почему состояние желудочно-кишечного тракта самое важное для нашего самочувствия? Организм человека уникален. Быть здоровыми в наших интересах, а здоровье начинается с правильной работы желудочно-кишечного тракта, ведь большинство заболеваний так или иначе связаны с питанием. Признаки и симптомы проблем с кислотностью. Последствия. Соляная кислота является одним из главных антисептиков в нашем организме. Именно она убивает 90-95% микробов в желудке. Но это далеко не единственная функция соляной кислоты. Оптимальное количество соляной кислоты в желудке – основное условие для качественного расщепления белка. Ведь сама соляная кислота необходима для того, чтобы активировать пепсиноген – неактивный фермент в пепсин активный, который потом и принимает участие в расщеплении белка. Оптимальная кислотность в желудке – 1,5 или 2 pH. Показатели выше 2 pH свидетельствуют о пониженной кислотности – гипохлоргидрия, ниже 1,5 pH, а повышенной. Однако достоверно определить эти цифры можно с помощью специальной диагностической процедуры – суточной pH-метрии. При отсутствии возможности провести суточную pH-метрию Важно заметить, что процедура длительная и не особо приятная. Можно использовать другие методы, позволяющие косвенно оценить кислотность. На нашей программе «Здоровое пищеварение» участники определяют признаки повышенной или пониженной кислотности на основании симптомов и анализов. В частности, показатели уровня общего белка и результаты К-программы помогают разобраться в том, какая у человека кислотность. И, как правило, чаще всего встречается пониженная кислотность. Но перед тем, как приступить к коррекции этих состояний, важно разобраться в причинах возникновения. Ведь если тактика лечения будет определена неверно, последствия могут быть печальными. К примеру, если длительно закрывать глаза на то, что ваш желудок выделяет мало кислоты и не помогать ему, либо неверно выбрать тактику коррекции, то со временем слизистая становится тонкой и слабой, развивается атрофия, а через некоторое время метаплазия и дисплазия, а это уже риски онкологии. Но, к сожалению, далеко не всех беспокоит, что пониженное содержание соляной кислоты в желудке приводит к таким последствиям, как нарушение всасывания витаминов и минералов, Избыточный рост бактерий и грибка, усиление процессов гниения и воспаления в кишечнике. А если есть проблемы с кишечником, то они будут и на коже. Различного рода аллергии, экзема, акне. Проницаемость кишечной стенки, а это всегда риски развития аутоиммунных заболеваний. Так по каким причинам клетки желудка вырабатывают недостаточное количество соляной кислоты и как заподозрить у себя данное состояние? Перед тем, как ответить, хочу уделить внимание вопросу, который очень часто задают подписчики аккаунта в telegram Есть в PDF-приложении. Правда ли, что изжога является признаком повышенной кислотности? Если вас беспокоит изжога, это еще не свидетельствует о повышенной кислотности желудка. Чаще всего данный симптом связан с рефлюксом – кислотным, если содержимое желудка забрасывается в пищевод, либо желчным или щелочным, если происходит заброс желчи в желудок и пищевод. Да, безусловно, в местах, где слизистая раздражена – воспалена, либо если в результате длительного рефлюкса образуются эрозии язвы, кислотность может быть повышена, и тогда необходимо заниматься заживлением слизистой. Но это не значит, что кислотность повышена на всей площади желудка. Скорее, наоборот. Давайте разбираться. Между пищеводом и желудком, а также между желудком и кишечником есть сфинктеры – круговые мышцы, которые замыкают отверстие между указанными органами. Так вот, если сфинктеры работают бесперебойно, они спокойно выдерживают давление, которое может создаваться, например, когда желудок измельчает пищу. Однако, если сфинктер не выдерживает давление, он открывается, и содержимое желудка попадает в пищевод. Если сфинктеры – это мышцы, а мышцы – это белок, белок – это строительный материал всего организма то слабые сфинктеры свидетельствуют либо о дефиците белка в рационе, либо о его плохом усвоении, что может натолкнуть на мысль о пониженной кислотности. Также, если в кишечнике имеется повышенное давление, то в него достаточно проблематично будет что-то протолкнуть, будь то желчь, которая физиологично должна стекать в кишечник, или пищевой комок, который пытается протолкнуть желудок. Соответственно, при слабом сфинктере между желудком и кишечником есть риски того, что часть пищи либо желчь попадут в желудок и даже могут подняться к пищеводу, вызывая изжогу, отрыжку, жжение и другие неприятные симптомы. Помните, с чего начинаются проблемы с кишечником? Верно, именно пониженная кислотность может привести к синдрому избыточного бактериального роста, а бактерии, в свою очередь, выделяют газы и создают давление в кишечнике. На слизистую желудка негативно влияют хеликобактер пилори – бактерия, которая при длительном нахождении в желудке вызывает воспаление, тот самый гастрит, и даже атрофию. Злоупотребление антоцидами и ингибиторами протонной помпы знаменитый АМЕС, нестероидными противовоспалительными препаратами всем известная NICE, диклофенак, кетанал. Несбалансированное питание преимущественно углеводное питание, дефицит белка в рационе. Хаотичный режим питания, злоупотребление алкоголем. Обладает раздражающим действием. Курение. Обедняет кровоток слизистой. Аутоиммунное заболевание. Гипотиреоз. Взаимный процесс. Стресс. Спусковой крючок многих сбоев в организме. В случае с желудком есть гипотеза о связи гормонов стресса, кортизола и адреналина с блуждающим нервом, которые регулируют ощущения в желудке и выделение кислоты. Заподозрить у себя проблемы с кислотностью можно по следующим признакам. Изжога, отрыжка, метеоризм, тяжесть после употребления белковой пищи. Снижение аппетита, часто отсутствие желания есть мясо, птицу. Запах изо рта, выпадение волос, слоящиеся ногти, непереваренные кусочки пищи в кале. Поэтому, если вы обнаружили у себя упомянутые ранее симптомы, обязательно обсудите с вашим нутрициологом показатели лабораторной диагностики и методы коррекции, которые будут разниться в зависимости от состояния слизистой. При раздражении и воспалении слизистой тактика коррекции будет направлена на ее заживление. Если нет воспаления, язв и эрозий, то можно работать непосредственно над нормализацией уровня кислотности. Признаки и симптомы проблем с желчным пузырем, последствия. Несмотря на то, что желчный пузырь – маленький и практически незаметный орган, он крайне необходим нашему организму. Нарушение работы этого маленького мешочка может повлечь за собой очень большие проблемы. Основная функция желчного пузыря – накопить в себе желчь, которая стекает в него по протокам из печени, и направить ее в кишечник, а именно в двенадцатиперстную кишку. А вот одна из главных функций желчи – подготовить жиры к перевариванию. Соответственно, если есть проблемы с желчооттоком, ни о каком усвоении жиров, жирных кислот и жирорастворимых витаминов А, Е, Д, К и речи быть не может. Зачем еще нужна желчь? Печень – один из главных органов детоксикации организма, основная функция которого – перевод токсичных веществ из жирорастворимой формы в водорастворимую. А далее водорастворимые метаболиты токсинов выводятся из организма с помощью желчи, мочи и пота. Также желчь обладает обеззараживающими свойствами. Это еще один главный антисептик в организме, помимо соляной кислоты в желудке. Кроме всего перечисленного ранее, желчь необходима для того, чтобы усиливать перистальтику кишечника. Запоры – это прямое следствие нарушенного желчооттока. Как же понять, есть ли проблемы с желчооттоком? Давайте пройдем небольшой тест. На следующие вопросы вам необходимо ответить в формате «да», «нет». Вы пьете недостаточно чистой теплой воды в сутки. Для ориентира оптимально 30 мл на 1 кг веса. У вас сухая кожа. Вы периодически ощущаете боль и или тяжесть в правом подреберье. У вас присутствуют ощущения дискомфорта в брюшной полости или тошноты во время употребления жирной или жареной пищи. Вы наблюдаете хруст в суставах. Вы склонны к запорам. Ваше питание преимущественно углеводное и есть дефицит белка и полезных жиров в рационе. У вас малоподвижный образ жизни. Кал плохо смывается, не тонет, мажет унитаз, требуется ершик. Вы часто мучаетесь от головных болей или даже мигреней. У вас высокий уровень хронического эмоционального стресса. Если ответили «да» более трех раз, скорее всего, ваш желчный пузырь кричит о помощи. Это часть анкеты опросника, которую заполняют участники наших программ еще до того, как увидят результаты лабораторной диагностики. Так, например, о проблемах с желчьи оттоком можно судить по таким показателям биохимического анализа крови, как аланино-минотрансфераза. Эндогенный фермент из группы Трансфераз, подгруппы Аминотрансфераз, Трансаминаз, широко используемый в медицинской практике для лабораторной диагностики повреждений печени. Аспартатаминотрансфераза, фермент, который находится во всех клетках организма, но главным образом в клетках сердца и печени, и в меньшей степени в почках и мышцах. Гамма-глютамил-транспептидаза, фермент, белок печени и поджелудочной железы активность которого в крови повышается при заболеваниях печени и злоупотреблении алкоголем. Билирубин общий – сумма промежуточных продуктов метаболизма гемоглобина, содержащихся в сыворотке крови. Прямой, непрямой. Структуру желчного пузыря позволяет оценить УЗИ органов брюшной полости. Каким проблемам в перспективе может привести высокий уровень стресса, недостаточный питьевой режим, дефицит полезных жиров в рационе и гиподинамия? 1. Застой желчи, взвесь, бильярдный сладж. Второе: Дискинезия желчевыводящих путей. Третье: Камни в желчном пузыре. Поэтому так важно пить маленькими глотками оптимальное количество чистой теплой воды в течение дня между приемами пищи. Исключить сахар и сократить до минимума простые углеводы. Добавить в рацион полезные жиры – жирная рыба, печень трески, яичный желток, авокадо масла. МСТ масла. Вид масла от английского medium chain triglycerides. МСТ триглицериды средней цепи. Проще говоря, это жиры. Идеальный вариант для людей с нарушенным желчеоттоком. Семечки, но параллельно с поддержкой желчеоттока, поскольку если ранее питание было преимущественно углеводным, то увеличение доли жиров в рационе может усилить тошноту и неприятное ощущение в правом подреберье. Снизить уровень стресса. Принимать пищу в расслабленном состоянии. Двигаться. И тогда желчный пузырь ответит вам благодарностью. Признаки и симптомы проблем с поджелудочной железой. Последствия. Желчный пузырь дружит с поджелудочной железой. Эту дружбу делает крепче общий проток. Если быть точнее, то желчный проток соединяется с панкреатическим протоком поджелудочной железы. Поэтому важно понимать, что если есть проблемы с желчным пузырем, рано или поздно это может привести к проблемам и с поджелудочной. Поджелудочная железа – крайне важная персона в желудочно-кишечном тракте, ведь она принимает активное участие в регуляции углеводного, белкового и жирового обмена за счет производства гормонов, инсулина и других гормонов. Также поджелудочная железа выделяет панкреатический сок, который содержит ферменты они принимают непосредственное участие в переваривании пищи. Существует три основных вида пищеварительных ферментов по количеству макронутриентов. Протеаза – расщепляет белки на аминокислоты. Липаза – расщепляет жиры до жирных кислот и глицерина. Амилаза – расщепляет углеводы до глюкозы. В случае, если собственных ферментов не хватает, мы можем заподозрить это по состоянию стула. Каловые массы будут неоформленными, с кусочками непереваренной пищи. Если вы заметили такую картину, это повод обследоваться. Как минимум, сдать КО-программу для диагностики различных заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, в том числе и поджелудочной железы. Если есть характерные симптомы и по результатам КО-программы выявлены нарушения, нутрициологи нашей школы также могут направить на специальный анализ КАЛА, который определяет содержание ферментов. Почему же получается так, что поджелудочная железа отказывается выделять достаточное количество ферментов, ну или не может их вовремя эвакуировать? Чаще всего именно на фоне воспаления данного органа. Воспаление поджелудочной железы называется панкреатитом. Панкреатит может быть хроническим, а может быть и острым – это опасное состояние, которое угрожает жизни. А вот воспаление могут вызвать разные факторы. Самые главные враги поджелудочной железы – это алкоголь, избыток жареной, острой и жирной пищи, трансжиры и сахар. Поскольку работа поджелудочной железы напрямую связана с работой желчного пузыря, то проблемы с желчооттоком могут привести к ферментативной недостаточности. Также панкреатит вызывают инфекционные заболевания и канцерогены. Ну и, безусловно, будет преступлением не включить в список факторов, влияющих на развитие панкреатита, стресс, один из главных виновников системного воспаления в организме. Напомню, что о стрессе мы подробно поговорим в седьмой главе. Поджелудочная железа в целом очень коварный орган, потому что ее воспаление может протекать абсолютно бессимптомно. Именно поэтому очень важно позаботиться о ее здоровье нормализовать кислотность и желчь отток, исключить сахар и простые углеводы, свести к минимуму употребление алкоголя и жирной жареной пищи. Кишечник и микрофлора. Вы знали, что прямо сейчас внутри вас живет от полутора до 2 кг микроорганизмов? Для сравнения, столько примерно весит и ваша печень. Каждый отдельный человек является своего рода космосом. Так же, как мы населяем планету, нас населяют другие существа бактерии, вирусы, грибы и простейшие. Их численность 100 триллионов, их более 3000 разновидностей. Это наша микробиота. Стерильных сред у нас нет, микробиота присутствуют везде и даже в легких. Мы живем в симбиозе друг с другом и сообща управляем нашим телом. Хотя наши собственные клетки значительно больше по объему и весу, чем бактериальные, но в совокупности их значительно меньше. Соотношение примерно 1 к 10. Получается, мы всего лишь на 10% люди. Представляете, насколько важно, чтобы ваши бактерии чувствовали себя хорошо? Любое изменение в микробиоте ведет к масштабным изменениям во всем организме. Увы, современным питанием, образом жизни, способами лечения мы изменили свою микробиоту и теперь страдаем от последствий, типично западных заболеваний – аутоиммунных, сердечно-сосудистых, ожирения, депрессий и других. Важно заботиться о своих бактериях. Не только они зависят от нас, но и мы от них. Основные функции микробиоты Бактерии выполняют для нас множество функций. Вот основные из них. Пищеварительное и метаболическое. Они помогают нам переваривать и усваивать пищу и воду. Обеспечивают усвоение минералов и витаминов. Участвуют во многих метаболических процессах. Способствуют слаженной и согласованной работе различных органов и систем. Например, они помогают расщеплять белки и эмульгировать жиры, осуществляют рециркуляцию стероидных гормонов и многое другое. Синтетическое. Бактерии синтезируют для нас различные витамины и аминокислоты, а также ферменты. Например, фермент лактаза для переваривания молочного сахара синтезируется при участии лакта и бифидобактерий. Если наша микробиота находится в балансе, то она, расщепляя клетчатку и олигосахариды, вырабатывает в достаточном количестве важнейшие короткоцепочечные жирные кислоты – КЦЖК. Без этих маленьких молекул нам практически не жить. У них огромное количество функций. Они замедляют накопление жира, предотвращая ожирение. Помогают бороться с аллергией. Способствуют выработке серотонина, а значит и наше ощущение счастья зависит от них. Помогают перистальтике, а значит и обеспечивают нормальный стул. Регулируют уровень PH в кишечнике. Поддерживают слизистые в хорошем состоянии. Предотвращают такие страшные заболевания, как атеросклероз и рак являются источником энергии для энтероцитов – клеток кишечника. Если энергии для них будет недостаточно, начнутся различные заболевания – от запора до синдрома раздраженного кишечника и язвенного колита. Даже если бегло взглянуть на этот список, становится понятно – чтобы долго жить, иметь хороший иммунитет и много энергии, надо подкармливать наших друзей – бактерии, а они будут дарить нам короткоцепочечные жирные кислоты. В первую очередь важно сбалансированно питаться, есть клетчатку разных видов в достаточном количестве. А именно ее и не хватает в первую очередь при типично западном рационе. В итоге происходит дисбаланс микрофлоры и, как итог, недостаток короткоцепочечных жирных кислот. Защитная Наша нормафлора умеет вырабатывать собственные антибиотики – бактериоцины, которые, в отличие от лекарственных средств, действуют избирательно и не вредят полезным микроорганизмам. Короткоцепочечные жирные кислоты, вырабатываемые микрофлорой, также имеют защитную функцию. Оказывают антимикробный эффект, защищают нас от пищевого отравления, а также кровоток от патогенов. Детоксикационные. Благодаря нашей микрофлоре большинство токсичных веществ не попадает в наш организм, а выводится скалом. А часть токсичных метаболитов вообще используется микрофлорой для ее собственных нужд, никак нам не вредя. Некоторые же токсичные метаболиты бактерии преобразуют и делают безвредными. Иммунная 70% нашего иммунитета находится в кишечнике. Думаю, многие уже об этом слышали. Если вы или ваши дети часто болеете, обратите внимание на состояние микрофлоры и, конечно, на ваше питание. Все это бактерии будут с охотой делать для вас, но только в том случае, если нет дисбиоза. Дисбактериоз. Давайте немного разберемся, что же это такое. Дисбактериоз, дисбиоз – это не диагноз, не заболевание, а синдром, своего рода пусковой механизм развития болезней. Из-за того, что доказательная медицина не считает его диагнозом, вокруг этого термина уже скопилось много мифов. В том числе многие считают, что его не существует. А ведь последствия этого синдрома часто очень ощутимые. Итак, почему же нельзя поставить такой диагноз? Потому что микробиота у каждого человека индивидуальна, как отпечатки пальцев. Поэтому и нарушения в ней тоже индивидуальны. Нельзя прописать четких критериев, которые бы определяли такой диагноз. Но это не означает, что его не существует. Дисбактериоз – это такое состояние микробиоты, когда нарушен ее состав, что ведет к развитию метаболических и иммунологических нарушений, к расстройствам со стороны желудочно-кишечного тракта и к физиологическому сдвигу во многих системах организма. В нашем организме множество функций завязано на микрофлоре, и, конечно, какой-то сбой в этой сфере влияет на здоровье. Итак, последствия дисбактериоза обширны травмирование стенок кишечника, уменьшение роста, обновление и регенерации его клеток, нарушение или увеличение моторики желудочно-кишечного тракта, снижение выработки панкреатических соков, нарушение выделения желчи, нарушение выделения соляной кислоты, обострение аллергии, повышение тревожности, снижение прогестерона, серотонина, нарушение работы гормонов, регулирующих чувство голода и аппетит грелин и лептин, и многое другое. И именно эти последствия ведут к различным хроническим заболеваниям, с которыми уже приходится обращаться к врачам. Но ведь действовать надо было значительно раньше. Скорректировав дисбиоз, можно избежать многих проблем. Бифидобактерии Давайте познакомимся с основными представителями нашей микробиоты. И начнем с самых многочисленных – бифидобактерий, которые в норме составляют до 95% от всех бактерий в толстом кишечнике. Они защищают нас от патогенов. Синтезируют для нас витамины, ферменты, летучие жирные кислоты и другие полезные вещества. Помогают усваивать железо, кальций и витамин D. Сами синтезируют витамины Е, К, а также витамины группы В. Помогают усваивать пищу. Выводят токсические продукты распада. Обеспечивают хороший ежедневный стул. Снижают уровень холестерина, защищают от атеросклероза. Обладают антиаллергическим действием, укрепляют иммунитет. Синтезируют триптофан, из которого потом получаются серотонин и мелатонин. 70% серотонина синтезируется у нас в кишечнике. Это главный гормон ощущения счастья. Не зря эпидемию депрессивных расстройств в современном обществе также связывают с составом микрофлоры. Недостаток бифидобактерий может привести к таким последствиям, как поносы или запоры, анемия, гастрит, повышенный холестерин, дерматит, плохое переваривание пищи, разрастание условно-патогенных бактерий. Лактобактерии. Следующее место в рейтинге наших полезных друзей у лактобактерий. Они, в отличие от бифидобактерий, не боятся кислорода и живут и в кишечнике, и в ротовой полости, и на коже. Лактобациллы – самое главное наши защитники. Вырабатывают около 200 антибиотиков – бактериоцинов, которые подавляют рост патогенной флоры и препятствуют размножению вирусов. При достаточном количестве лактобактерий не бывает молочницы – они просто не дают разрастаться кандиде. Русский ученый-биолог Илья Мечников, когда-то открыв их защитные свойства, поставил эксперимент. Выпил бульон из возбудителей холеры и запил его коктейлем из лактобактерий. В итоге он не заболел. А еще они вырабатывают ферменты для переваривания пищи и продуцируют полезные короткоцепочечные жирные кислоты. Это самый важный вид бактерий для женщин и новорожденных ведь именно лактобактерии поддерживают здоровье во влагалище женщины и одни из первых заселяют кишечник и кожу ребенка, передаваясь при родах от мамы. Лактобациллы обеспечивают кислую среду и вырабатывают бактериоцины, таким образом защищая ребенка от патогенов. Еще они умеют переваривать молочный сахар, лактозу, тем самым помогая ребенку не страдать лактазной недостаточностью и полноценно кормиться грудью. Раньше считалось, что ребенок внутриутробно абсолютно стерилен. Сейчас уже появляются данные, что частично заселение микробиоты ребенка происходит еще во время беременности матери. Зачаточная колония бактерий, которую младенец получил внутриутробно и природах, очень важна для обмена веществ и для обучения иммунной системы ребенка. Это фундамент его будущего здоровья. Представляете, как мудра природа? И насколько важно поддерживать свою микробиоту? особенно будущим мамам, ведь они передают ее следующим поколениям. Кроме бифидобактерий и лактобацил, есть и другие полезные представители нашей микрофлоры, например эобактерии, пропионобактерии и другие. Чем более разнообразен состав вашей нормальной микрофлоры, тем она здоровее. Но в современном мире очень много факторов способствует уменьшению в организме нормофлоры и снижению ее разнообразия. Стресс, экология, несбалансированное питание и в особенности антибиотики. Антибиотики и микробиота. Есть исследование, что уже после систематического употребления антибиотиков наша микробиота полноценно не восстанавливается. Употребление антибиотиков уже приобрело характер пандемии. Попробуйте найти хоть одного человека в вашем окружении, который никогда их не принимал. В Великобритании женщины проходят в среднем 70 курсов антибиотиков за всю жизнь. 70. Это как минимум один курс в год. У мужчин этот показатель меньше – 50. По статистике в Европе 40% людей принимали антибиотики в течение последнего года. В развитых странах трудно найти даже ребенка двух лет, который не принимал антибиотики. Третьи детей их прописывают еще до 6 возраста. К 18 годам дети успевают так пролечиться от 10 до 20 раз. Но далеко не всегда прием антибиотиков оправдан. По оценке агентств Министерства здравоохранения США, как минимум половина назначений неуместно. Врачи часто перестраховываются, боятся, что пациент вернется с осложнениями. Многие больные также просят выписать им лекарства посильнее на всякий случай, не понимая последствий. Около половины всех случаев назначения антибиотиков детям – это ушные инфекции. Врачи относятся к этим инфекциям серьезно, так как у детей, которые перенесли несколько таких инфекций может ухудшиться слух. А также может быть мостоедит – воспаление сосцевидного отростка височной кости. Это довольно опасное осложнение. Но в США подсчитали, что для предупреждения одного случая мостоедита лечение антибиотиками прописывают 50 000 детей. При этом большинство детей с мастеидитом выздоравливает, а вероятность смерти составляет одну десятимиллионную. Это мизерный риск по сравнению с непоправимым уроном, нанесенным микробиоте приемом антибиотиков. Например, есть исследования, подтверждающие устойчивую связь между изменениями микрофлоры и аллергией. Приём антибиотиков в начале жизни также повышает риски астмы. А еще пугает все большая распространенность резистентности бактерий к антимикробным препаратам. Мы стремительно движемся к тому, что человечеству просто нечем будет лечиться, и параллельно теряем нашу защитную микробиоту. Антибиотики вредят нашим полезным бактериям не только в виде лекарств, их много в продуктах и в окружающей среде. В США 70% всех антибиотиков принимают животные. В других развитых странах статистика не сильно отличается. С самого рождения животным дают малые дозы антибиотиков для ускорения роста и набора массы. Также их дают и при инфекционных заболеваниях, которые часто бывают в тех условиях, в которых содержатся животные на промышленных фермах. Попадают ли эти вещества в продукты питания и как влияют на нашу микробиоту? Вот это очень интересно! Кстати, уже есть предположение, что эпидемия ожирения человечества связана не только с питанием, но и с массовым применением антибиотиков. Есть исследования, подтверждающие, что после применения антибиотиков вес начинает набираться легче и быстрее. Есть протоколы, которые обязывают прекращение кормления животных антибиотиками за достаточное количество времени до забоя. Это должно обеспечивать их отсутствие в мясе. Но, к сожалению, в 2010 году выходил доклад FDA, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, Food and Drug Administration, в котором был сделан вывод, что национальная программа США по проверке наличия остатков химических веществ в пищевых продуктах не справляется с миссией мониторинга остаточного содержания вредных веществ в продуктах питания. Думаю, и сейчас ситуация такая же. К сожалению, нет статистики по России, но у нас также дают животным антибактериальные препараты, которые в дальнейшем попадают в окружающую среду. До половины антибиотиков в итоге выходят с калом и мочой животных. Этот навоз используется для удобрения почвы. И продовольственные культуры – морковь, картофель, пшеница и так далее активно их поглощают. Лекарственные препараты также активно попадают в водоемы. Примерно в четверти всех рек в США нашли их после проверки. Мир полон созданных человеком веществ, меняющих нашу микробиоту концентрация в большинстве случаев незначительная. Тем не менее, воздействие этих препаратов уже привело к тому, что у чаек, акул и других диких животных находят бактерии, устойчивые к антибиотикам. И такие бактерии – это не единственное опасение. Некоторые наши важные и хорошие бактерии выходят из строя под воздействием этих веществ, они очень чувствительны к ним. Изменения могут произойти даже после приема небольшой дозы антибактериального препарата. Ученые обнаружили, что введение мышам одной десятой доли терапевтической дозы антибиотика уже меняет микробиоту. Другими словами, доза антибиотиков, равная их содержанию в окружающей среде, уже может повысить вероятность дисбактериоза. Именно поэтому в современных реалиях крайне важно следить за состоянием своей микрофлоры, здоровье в целом, полноценно и сбалансировано питаться с достаточным количеством клетчатки, выбирая продукты наилучшего качества. Именно питание может кардинально менять вашу микробиоту. Питание и микробиота. Изменение рациона человека – одна из самых серьезных перемен, произошедших в 20 веке. До промышленной революции основой питания человека на Западе были цельные неочищенные злаки, овощи, молочные продукты и простое мясо от животных травяного от корма. Состав очень зависит от того, чем питается животное В 1815 году в Англии потребление сахара составляло 6,8 килограмма на человека в год. В 2000 году это было уже 70 килограммов. В течение 20 века потребление растительного масла, содержащего вредные жиры, увеличилось в 5 раз а мясо с жировыми прослойками стало стандартом. В итоге изменилось соотношение жирных кислот в рационе. Увеличилось количество омега-6, насыщенных и трансжиров, стимулирующих воспаление. При этом резко сократилось количество противовоспалительных омега-3 жирных кислот, которые содержатся в листовой зелени, орехах, жирной рыбе, яйцах от кур свободного выпаса и в мясе животных, потребляющих траву. К примеру, в 2000 году американцы уже получали 3 четверти килокалорий из рафинированных продуктов – сахара, белой муки, растительного масла, а также из промышленных молочных продуктов. С точки зрения эволюции такой режим питания просто беспрецедентен. Раньше ученые думали, что такое питание напрямую вызывает болезни цивилизации, сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ, ожирение, диабет, рак, деменция и так далее. Но оказалось, что причина в первую очередь в изменении микрофлоры. Уменьшается количество бактерий типа бактероиды и увеличивается типа фермикуты, и уже это изменение повышает способность человека запасать жир. Ученые провели исследование, в котором кормили мышей фастфудом и в итоге обнаружили изменения микробиоты, как у людей. У них повысилась проницаемость кишечника. Микробы и продукты их жизнедеятельности легче могли проникать в кровоток. В итоге это провоцировало хроническое воспаление, метаболический синдром и инсулинорезистентность. Мыши начали переедать и набирать вес. В конечном счете поджелудочная отказывала, так как больше не могла вырабатывать столько инсулина, и у мышей появлялся диабет второго типа. Схема такая. Фастфуд меняет микробное сообщество. Это вызывает системное воспаление и невосприимчивость клеток к инсулину. Это приводит к перееданию, ожирению, метаболическому синдрому и инсулинорезистентности. Для сравнения, у стерильных мышей специально выведенные для исследований мыши, у которых в кишечнике нет микробов. Питание с большим количеством сахара и жира не приводило ни к набору веса, ни к воспалению. Представляете? То есть просто измененное бактериальное сообщество, и вы пухните даже от листика салата. Думаю, у многих найдутся такие знакомые. Был еще один эксперимент, в ходе которого установили следующие факты. Типичный фастфудовский завтрак – яичный маффин, колбаса и два картофельных блинчика – почти сразу же усиливает уровень воспаления в организме. Но стоит добавить к нему что-то, содержащее фрукты олигосахариды – FOS, этот эффект смягчается. Фрукто-олигосахариды, как и клетчатка, не усваиваются организмом. Их переваривают наши полезные кишечные бактерии, благодаря чему начинают активно размножаться. Пища, богатая клетчаткой, растительными волокнами и фрукто-олигосахаридами, это то, что подпитывает наши полезные бактерии и защищает нас от болезней цивилизации. Сделайте ее основой рациона. Содержатся фрукты олигосахариды и клетчатка в основном в злаках, овощах, фруктах и ягодах. Поэтому не забывайте съедать ваши 5-6 порций овощей, ягод и фруктов в день и отдайте предпочтение цельным злакам. И, конечно, избегайте рафинированных продуктов. Берегите свою микробиоту. Ваше здоровье напрямую зависит от того, насколько она разнообразна и как она себя чувствует. По QR-коду в PDF-приложении можете перейти на YouTube и узнать топ-5 продуктов, которые вредят кишечнику и к чему приводит их употребление. Можете ознакомиться с использованными в главе источниками в PDF-приложении.